Однако эксперимент оказался не совсем удачным. Порода просуществовала очень недолго, потому что при виде разъяренного быка кота тянуло прыгнуть на него, ухватить его лапой, подбросить в воздух и так далее. Доберман-клянчер. Любимая порода браконьеров. Представляет собой помесь мяучу, булькота и прочих кошек, которые не успели удрать.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 Поначалу единственным предназначением мяучу было развлекать знатных дам, но вскоре выяснилось, что она может приносить огромную пользу, поскольку величиной эта кошка была не больше мыши, она с легкостью пролезала в мышиные норки и нападала на грызунов из-за угла. Одно время любители острых ощущений специально натаскивали мяучу для мышиной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 В прошлом известен как охотничий кот. Завидев добычу, он догонял ее, отпускал, вновь догонял, бросался на нее и приносил половину охотнику. Тик-такса. Ласковое животное, получившее прозвище кот-колбаска. Желанный гость. В тех домах, где нечем заткнуть щель под дверью, чтобы не дуло. Единственный кот, которому под силу потереться о вашу ногу одновременно и спереди, и сзади.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 вещи сторож из этого кота не важные, зато полицейские во всем мире на него не нахвалятся. Ласкаться для него первое удовольствие, и кот при весе под 70 килограммов запросто высадит любую дверь, чтобы, повалив преступника на пол, обслюнить с ног до головы. Самый знаменитый немецкий овчарник?»